Глава 3. Я не об этом. Не согласился со словами Галины Демья. А о чём ты? удивилась Галина. Ненормальный как-то этот тип, он странный очень. взбавив громкость голоса произнёс Демья. Говорила же, что маньяка притащит. Ещё сильнее коверкой слова отреагировала Галина. Ага. Но него самого похоже, что жуть. У меня ощущение, что этот Афанасий И ни человек вовсе. Уже почти шёпотом произнёс Демьян и внимательно посмотрел на спящего Виталика. "Да ну, как такое быть может?" спросила Галя и заглатила очередную порцию водки. "Вот и я не могу понять", ответил Демьян. В этот момент Витали поднял голову. Секунд 15 он пытался идентифицировать собственное местоположение, а затем произнёс: "Что я говорил? Придёт она." А друга своего. Куда дел? спросил Демья. Какого друга? удивился Виталий. Афанасия какого же ещё? Довольно бодро и даже весело пояснил Демья. Я не помню, он был, я заснул, но он ещё был в моём сне, и мы говорили, а затем он ушёл. Виталий основательно пытался объяснить свои ощущения и воспоминания. Совсем голова не соображает. Внесла свою лепту в разговор Галя. «Нормально у меня все с головой!» Недовольно отреагировал Виталий. Через час, когда время на часах перешло отметку в три часа ночи, Демьян уже в третий раз отправился спать. Но на этот раз он разместился в зальной комнате, заняв видавший виды грязный и ненакрытый покрывалом диван. На кровати в маленькой комнате разместилась Галя, сраженная с зеленым змеем несколько раньше Демьяна. А Виталий не изменил своей привычки и вновь заснул, опустив голову на руки в сидячем положении, тот разговор, который умелся у них до того, как им отключиться ко сну, крутился вокруг совершенно и предельно пьяной пустоты. Несколько раз переходил к выяснению отношений Галины и Витали, но разборки не сводились к чему-то личному, касались они лишь одного име, которому деньги. Галя постоянно сохраняла за собой инициативу. Витали отбивался довольно вяло. Иногда неохотно, но при этом уступать не хотел. И все попытки Галины получить от своего сожителя 5.000 руб. прямо сейчас потерпели полное фиаско. После этого Галя, еле передвигая ноги, оказалась на кровати. Виталий переключился на воспоминания об давно усопшей маменке. Мельком затронул папеньку Сергея Филипповича, и вот здесь-то пробудился интерес со стороны Демьяна. который к тому времени уже начал откровенно клевать носом. «Слушай, Виталик, а папенька твой, он эту квартирку откуда взял?» — спросил Демьян, закуривая сигарету. «Здесь нужно отметить как-то подзабытую деталь. Дело в том, что от табачного дыма в квартире было практически нечем дышать. И если бы здесь появился случайный человек или просто зашедший с улицы на огонек, то он мог бы в полной мере ощутить, с трудом передаваемый особый колорит, который, кстати, успешно проходил через дверь. Хорошо, что нет никому нужды стоять под дверью закрытых дверей квартиры Виталия. Или всё же? Виталий задумался перед тем, как ответить Демьяну. Демьян же терпеливо ждал, потихоньку, небольшими затяжками приканчивая сигарету с дешёвым табаком. Она где-то с бабкой её получил. Наконец-то ответил Виталий: от родителей по наследству, короче говоря. По своему перефразировал услышанное Демья. Ну да, согласился Виталий. А квартиру, которая у вас была до развода родителей, её как они разменяли? Продолжал интересоваться Демья. Мы тогда и переехали к церкви, снова оставив длительную паузу, ответил Виталий. Вы я знаю, а папенька твой не унимался Демья. Не знаю, он вроде здесь жил, да, здесь. Бабка моя тогда ещё жива была. Виталию воспоминания давались нелегко. Деньгами он забрал свою долю от первой квартиры, так получается. Предположил или спросил Демья. Может, не стал спорить Виталий, поскольку не мог вспомнить или вовсе не знал обстоятельств дела. Ясно. Ризнёс Демян и начал наполнять стаканы вином. С водкой к тому времени они успели покончить. "Мутит что-то", озвучил собственное состояние Виталий. "Нормальное поело, чего мутит-то?" удивился Демян. В голове шумит ещё, как ребёнок жаловался Виталий, и интонация его голоса действительно напоминала десятилетнего ребёнка. "Спать иди", предложил Демян. Виталий не ответил. Слушай, а дед твой по отцу, он давно умер? Вопрос прозвучал крайне неожиданно, от этого Виталий впал в ещё больший ступор. Долго смотрел на Демьяна, полагая, что тот должен добавить к своему вопросу что-то вроде продолжения или обозначения, которое поможет Виталию сформулировать ответ. Давно он умер. Я его и не видел никогда. Преодолев затруднение, ответил Виталий: — Вот оно, как в жизни бывает. Никогда не знаешь, куда повернет твоя дорожка. Философски и отвлеченно произнес Демьян, думая о чем-то своем. — Вспомнил, — мрачно произнес Виталий, и Демьяну на долю секунды показалось, что голос Виталия прозвучал неестественно. — Говори, если вспомним. Демьян вновь наполнил стакан и вином. — Убили его, как раз в тот день, когда я родился. Он должен был в следующем днем ехать в роддом вместе с моим папенькой. А вместе этого его мертвым нашли прямо здесь, на Павул. Большая лужа крови была. Сам он весь истыкан ножом. Демьян, слушая Виталения, отводил свои глаз от лица говорящего, следил за движением его губ и сейчас был почти уверен, что с ним разговаривает уже не Виталий, а тот, кто недавно назвался Афанасием и тот, о ком со страхом рассказывала Галя. Как сейчас его помню, позвал него было неестественно смешная даже, произнёс Виталий, посмотрев на Демьяна, с совершенно опустошёнными зрачками. А он ведь с ума сходит, оттого и в больнице не появляется, подумал Демьян, но при этом он не имел чёткой уверенности в своей догадке, так одна из. Есть ещё варианты, но они кажутся ещё хуже. Ты-то как помнить можешь? спросил Демьян. Кто? Я-то. Рассказ памятник вспомнил. Теперь голос был привычным, глаза обыденными, и даже фигура Виталия показалась Демьяну куда более расслабленной, куда более пьяной, чем была несколько секунд назад. Страшное какое совпадение: в один день с рождением внука смерть деда, риторически произнёс Демьян. Ничего страшного, нормально это. За спиной Демьяна прозвучал голос Афанасия. Как нормально, сказал Демьян, повернув голову к Афанасию. Перед Демьяном, как и прежде, находилась точная копия Виталия, но сейчас имелось значительное различие, которое исходило от самого Афанасия. Он и не пытался скрыть, что он и Виталий несколько разные люди. Дело было не в глазах, они и без того выдавали контраст с головой. Дело было в манере говорить, в уверенности и в непомерной черноте. что так и сквозило от слов и движений Афанасия. «Какая длинная ночь! Очень давно не было! На моей памяти столь вдохновенной ночи!» Голос Афанасия несколько смягчился. Сам он присел на свободный стул, на котором до него сидела Галя. «Ночь как ночь!» — произнес Демьян, а Виталий молчал, погруженный в какое-то коматозное состояние, так как будто из него выпили все жизненные силы, причём сделали это быстро и сразу. Не скажи, историк, засмеялся Афанасий. Не скажи, давненько я не чувствовал столько силы, продолжил он. Не понимаю тебя, видно, уже перебрал я с вином, проговорил Демян, ища на столе пачку с сигаретами. Много лет, слишком много лет я ждал, произнёс Афанасий, глядя зломными глазами в лицо Демяну. Что чувствовал Димян, сказать сложно. Если до этого у него было скомканное ощущение раздвоения, то сейчас ничего подобного быть не могло, потому что он прекрасно осознавал, что нет никакого ведения, а то, что он испытывал, было лишь туманом, который с неизвестной целью заставлял Димяна поверить в то, что Афанасий не существует, что Виталий всё это придумал, но сейчас получалось что-то обратное, из которого исходило скорее Афанасий придумал Виталий. Скорее это его игра, только вот цель. Ещё раз взглянув на Афанасия, Демьян ужаснулся. Тот в данный момент отвлёкся от Демьяна и неприятным, по-человечески необъяснимым взглядом смотрел на Виталия, так как будто хотел его запомнить, хотел для чего-то зафиксировать. Так что насчёт дедушки? спросил Демьян. И в этот же момент вспомнил выши рядов. Точно так он представился. А вопрос был провокацией, и зачем он понадобился Демьяну, оставалось известным только ему самому. Но именно с этой части разговора Демьян сам для себя запустил обратный отсчёт, но ещё не подозревая об этом он думал: должен спросить, какой дедушка. Только Демьян ошибся. ты, а Филипп Георгиевич переспросил Афанасий и улыбнулся самым зловещающим образом, так что Демьян вздрогнул, и если бы он не был пьян, то, может, принял бы единственно верное решение бежать отсюда, бежать как можно скорее. Но вместо этого Демьян лишь составил информацию. Папеньку Виталье звали Сергей Филиппович. "Думаю, что да, господин. Квы ше рядов Афанасий Захарович. произнёс Демьян, сам до конца не соображая, зачем он озвучил слух имя-фамилию гостя Виталия и его несомненного двойника. Виталий же, услышав слова Демьяна, приподнял голову, затуманенным взглядом осмотрелся вокруг, после чего спросил: "А где Галя? Я что-то её не вижу. Это та самая женщина, с которой я встречался уже трижды, всегда каким-то странным образом" Афанасий также озвучил вопрос, и Демьян не знал, кому из них ответить в первую очередь, решив, что лучше обоим сразу, Демьян произнёс: "Спит она, как раз та самая женщина. Пусть немного поспит". Несколько необычно, так как будто он соглашался на доушение, произнёс Афанасий: "Уго", промычал Виталий. А Афанасий, посмотрев на него, улыбнулся. С Филиппом у меня старые счёты, но уже очень скоро всё закончится, совсем немного осталось. В голосе Афанасия в нож проскальзывали нотки самодовольства. "Трудно что понять. Ты Афанасьему вроде во внуки годишься", сказал Демьян, чувствуя, что ещё чуть-чуть, и он вынужден будет отдаться во власть пьяных кошмаров. "Нет, мы с ним ровесники, считай одного года". Он меня самую малость старше. Отреагировал Афанасий, поставив Демьяна в полный тупик. А Виталий вновь отключился. Еще со стороны маленькой комнаты был слышен сильный храп Галины. Друзья вы были? Спросил Демьян, уже еле воручая языком. Были друзья, были враги. Затем и вовсе пришлось его убить. Спокойно ответил Афанасий. Как убить? Спросил Демьян. И решился принять внутрь очередную дозу спиртного, хотя отлично понимал, что после этого не сможет продолжать столь интересный разговор. Просто, а если точнее, то ножом обычным кухонным не было времени ничего придумывать. Афанасий говорил: "Демьян уже плавал в мутном тумане, его голова опускалась всё ниже и ниже". Афанасий толкнул Демьяна в плечо. Бледное марево тут же исчезло. Но виделись необычные контуры. Что-то настойчиво смешивалось, трансформировалось. Храпу Гали добавился свист, который издавал Виталий. Изменения пространства лишь расширились. Афанасий вновь заговорил, но уже на метр далее, уже не так четко. «Долго я подозревал, что Филипп жив. Чувствовал я все время. Напрасно Рутберг говорил». что не всей убил и Филиппа, и Коленьку Васина. Если бы убил, то ни мнилось бы мне, не приходило во сне как на его. Демьян не понимал, о чём речь. Плохо укладывалось в голове, что сидящий возле него человек 48 лет назад убил другого человека, деда Виталия. При этом убийца нисколько не постарел. Споршной бред. Да и кажется, что этот Афанасий сейчас разговаривает сам с собой. Туман появился вновь, был ещё сильнее. Демьян с огромным трудом поднялся из-за стола, чуть не упал. Но ему неожиданно помог Афанасий. Он сопроводил старика до дивана, а когда тот упал животом вниз, произнёс: "Спи. Поспи немного, пока ещё можно. Я тоже долго находился почти как во сне".